Глава 50. Сергей высадил Кирилла у офиса, а Таю повез за город. На вопрос, ждать ли Кира вечером, тихий ответил девушке уклончиво. Сказал, что постарается, но у него встреча ближе к ночи. Он не стал объяснять, деловая или нет, а Тая не стала на объяснениях настаивать. Почему-то она с ходу отметала вариант, что у Кира может быть другая женщина. Верила ему слепо и безапелляционно, как верят только в первый раз, когда еще не знают, как больно можно обжечься. От разговора со следователем еще долго остаточно потряхивала. От посещения бабушки рано утром весь мир поблек и окрасился фоновой зудящей тревогой. Никогда еще будущее не было таким неопределенным и смутным, как в последние пару недель. И страх, смутный, липкий, неосознанный, обволакивал мерзкой паутиной, Страх за бабулю, страх от слов следователя, страх от того, что Кир действительно мог быть причастен к убийству отца. Она специально гнала от себя эти мысли, упорно старалась не анализировать факты, загоняла все в подсознание, и оно щедро отвечало ей ощущениям приближающейся неминуемой катастрофы. Будто вот-вот прорвет плотину, и тихая заводь превратится в сносящий все на своем пути бурный поток чтобы как то отвлечься оказавшись в своем маленьком коттедже на берегу черного озера тая принялась изучать условия поступления в Мархи и особенности разных факультетов нашла подготовительные курсы позвонила и узнала что хоть группы уже набраны ее все таки могут взять со следующего понедельника за определенную доплату но если она усвоит материал хуже других они не берут ответственность на себя Таю это устраивало, а главное, давало хоть какую-то почву под ногами в этих зыбучих песках ее новой жизни. Это уже было похоже на план. За всеми этими хлопотами Тая и не заметила, как солнце скрылось за горизонтом, и лес вокруг погрузился в черноту позднего вечера, а вдоль дорожек зажгли диодные фонари. Когда позвонили на коммутатор в гостиной, резко вздрогнула С секунду непонимающе смотрела на трезвонивший телефон, а потом подбежала и взяла со стены трубку. «Да?» «Таисия». Голос Ида Леонидовны в динамике был странно напевный. «Ужин через пятнадцать минут. Жду тебя в большой столовой. Отказы не принимаются. Мне скучно. Да и хватит тебе в домике, как в будке побитой собаки сидеть. Ты же у нас теперь богатая наследница». Она хохотнула в конце своей коротенькой речи, а Тая вдруг поняла, что Тихая как минимум пьяна. «Ну что молчишь?» — продолжала этим своим пляшущим тоном Ида Леонидовна. «Скажи «да», детка!» Тая прикусила губу. Идти не хотелось, но что-то еще такое тоскливое прорезалось в голосе Кириной матери, что девушка решилась. «Кира ведь нет дома уже второй день!» Тихой, наверное, безумно плохо тут одной. — Да, Ида Леонидовна, через пятнадцать минут буду, — отозвалась Тая и повесила трубку.